Глава 3. Сейчас отряд держится на женщине, которая формально никогда не входила в него. Кысари, ведунья и жена того, кто до меня вел аналы Мургена Знаменосца. Умная женщина с волей, подобной отточенному клинку. С ней считаются гоблин и одноглазый. Запугать ее невозможно, это никогда не удавалось даже лукавому старику, дядюшке Дою. Она боится протектора, родиши и серых не больше, чем капусты на грядке. злобы отъявленных негодяев, таких как служители смертоносного культа обманников, с их мессией, черью ночи и богиней Киной, тоже Саре нипочем. Она заглянула в самое сердце тьмы, чьи тайны больше не внушают ей страха. Только одно существо на свете заставляет Саре трепетать. Это ее мать, Кагота, воплощенная недовольство всем и вся. Горестные жалобы и упреки этой бабищи несут в себе такой мощный заряд, что поневоле задумаешься, уж не аватар ли она некоего капризного древнего божества, пока еще неизвестного людям. Никто не жалует Киготу за исключением Одноглазого. Но даже он за глаза величает ее тролихой Сари вздрогнула, когда мать медленно заквыляла через комнату, где тотчас воцарилась тишина. С тех пор, как для нас наступили нелегкие времена, одни и те же помещения приходилось использовать для разных целей. Совсем недавно эта комната была битком набита людьми, которые просто отдыхали. Некоторые из отряда, а в основном те, кто работает у бань Дотранга. Все мы не сводили глаз со старухи, от всей души желая ей поторопиться. И не менее страстно желая, чтобы ей не пришло в голову воспользоваться тишиной для общения». Старый и больной Дотранг, прикованный к креслу на колесах, подкатился к Готе. Вероятно, хотел выразить ей сочувствие и тем самым воспрепятствовать ее продвижению. Такого не бывало, чтобы присутствию к Готе кто-нибудь радовался. В этот раз самопожертвование Дотранга оказалось не напрасным. Правда, гота испытывала сильнейший дискомфорт, лишившись возможности адресовать гневную обличительную речь всем, кто моложе ее. Молчание продолжалось до тех пор, пока не вернулся старый купец. Ему принадлежал этот дом, который нам было позволено использовать как штаб-квартиру. Ничем нам не обязанный Дотранг, тем не менее, делил с нами опасности, поскольку был неравнодушен к Саре. При решении любой проблемы мы прислушивались к его мнению и учитывали его желания. Вскоре Дотранг с утомленным видом прикатил обратно. Казалось чудом, что этот доходяга, весь покрытый печеночными пятнами, способен самостоятельно ездить в кресле. Дотранг был дряхал, но в его глазах горел неукротимый огонь. Он редко вмешивался в разговор, разве что кто-нибудь молол уж совсем несусветную чушь. «Замечательный старик». «Все готово», — сказала сари «Каждый этап, каждая деталь проверены и перепроверены. Гоблин и Одноглазый трезвы, как стекло. Пришло время отряду заявить о себе». Она прошлась взглядом по лицам, предлагая высказываться. Я не считала, что время пришло, но я уже выразила свое мнение, когда составляли план, и проиграла голосование. Пришлось напрячь волю, чтобы совладать с досадой. Поскольку новых возражений не последовало, Сари продолжала. «Ну что же, приступаем к первому этапу». Она махнула рукой сыну, то бы кивнул и выскользнул из комнаты. Он был тощим, взъерошенным, пронырливым юнцом и принадлежал к племени Нюэньбао. Они, как всем известно, по натуре ловкачи и жулики. Следовательно, за его руками приходилось постоянно наблюдать. Но кто бы ни наблюдал, он не вникал в то, что делает парень, когда его лапки не тянутся к свисающему с пояса кошельку или к ценному товару на прилавке. Люди не высматривают того, чего не ждут». Мальчик держал руки за спиной, и таким он не вызывал опасений. Никто не замечал маленьких бесцветных шариков, которые он прикреплял, прислоняясь ко всем стенам подряд. Дети гунитов смотрели на него во все глаза. Очень уж необычно выглядел этот иноземец в черной одежде, похожей на пижаму. Но никакой враждебности они не проявляли. Гуниты народ миролюбивый, своих чад приучают к вежливости. Иное дело, дети шадаритов, этих воспитывают суровее. В основе их религии – философия война. Юные шадариты решили хорошенько проучить вора. Конечно, он вор. Всем известно, что Нюэньбао – воры. Взрослый шадарит постарше отозвал детей. Пусть воришкой занимаются те, кому положено. Религии шадаритов не чужда бюрократическая упорядоченность. Даже столь малое нарушение порядка привлекло внимание тех, кому этот порядок было доверено блюсти. Трое долговязых бардачей в серых балахонах и белых тюрбанах двинулись сквозь толпу. Они бдительно озирались, явно считая вполне нормальным то, что постоянно находится на островке свободного пространства. Улицы Таглиоса забиты народом и днем, и ночью, однако люди каким-то образом ухитряются держаться в сторонке от серых. У всех блюстителей суровый взгляд. Должно быть, на эту службу берут только тех, кому чуждо терпение и сострадание. Тобо уже лавировал в толпе. Так черная змея скользит среди болотных камышей. К тому моменту, когда серые стали выяснять причину инцидента, мальчик уже исчез, и никто не смог сообщить его точные приметы. Стражи порядка услышали только допущения, основанные на предрассудках. «Нюэньбао воры! Их засилье – сущее бедствие для таглиоссов!» Несчастная столица с некоторых пор набита пришлыми, кого тут только нет. Бездельники, юродивы и прохиндеи стекаются сюда со всех концов империи. С каждым поколением население города утраивается. Несмотря на жестокие и умелые действия серых, в Таглёсе царит хаос. Город давно превратился в гиблое болото, в преисподнюю, чья огонь подпитывается нищетой и отчаянием. Нищеты и отчаяния тут избыток, но дворец не дает мятежам пустить корни. Власти, придержащие, научились мастерски вынюхивать секреты. У профессиональных преступников век здесь короток, как и у большинства тех, кто пытается устраивать заговоры против родиши или протектора, в особенности против протектора, который в грош не ставит чужую жизнь. Во времена не столь уж отдаленные, интриги и заговоры цвели махровым цветом и своими миазмами отравляли жизнь без привлечения всем жителям Таглиоса. Но это почти изжито как и все, что не нравится протектору. А понравится и страстно желает большинство таглиосов. Даже жречество старается не привлекать к себе недобрый взгляд душелов. В какой-то момент мальчишка в черной пижаме исчез, а на его месте возник такой же, но в гуницкой набедренной повязке, до этого скрывавшийся под одеждой. С виду обычный городской юнец, разве что с желтоватым оттенком кожи. Ему ничто не угрожало. Он вырос в Таглиосе и говорил без малейшего акцента, который мог бы выдать его.